«Твоя оценка, Тим!» — с живым интересом спросил Лео, пока я наливал себе горячего супа в большую кружку. Усевшись за стол в столовой, я вытянул ноги, отхлебнул супа и только затем ответил. «Ты про всю ситуацию с Миртум в целом?» «Верно. Моя оценка? Ну, кошмарно!» Признался я чистосердечно, впервые позволяя себе проявить эмоции. «Просто кошмарно!» Глупейшее начало. Дикая спешка. Слишком много событий, к которым можно было бы подготовиться, но опять же из-за спешки пришлось импровизировать. Серебряные парики и шорты мне теперь ещё долго в ночных кошмарах сниться будут. Сереброволосый гроз. Что? Я мониторю общественные форумы станции Миртум. Многие в тот день сделали фотографии, сразу же выложив их в местные социальные сети. Есть и видео с общественных камер и с них успели сделать копии, прежде чем полиция изъяла записи с моментом убийства последнего Леонта. Есть фотографии и видео с камер наблюдения ночного клуба. Вот, посмотри. На установленном в столовой экране начали медленно сменяться фотографии с моим изображением, причём некоторые были сделаны в тех местах, о которых я и не подозревал, прямо в гримёрке. И сделать мои фото в том месте могли лишь те, кто находились там в тот же момент. Танцоры. Даже под наркотой, даже в состоянии озлобленности и плюс под алкоголем, шоком и страхом смерти, они всё равно не забывали делать фото. Причём половина вместе с селфи, где они, оттопырив средний палец, улыбались в экран, а за их спинами стоял я над двумя трупами Леонте. «Твою мать!» «Чтоб вас, придурки!» — рявкнул я, едва не расплескав суп. «Вас за эти селфи убьют!» «Я отправил им предупреждение». Вздохнул Искин, интонациями выдавая свою озабоченность. «Я не могу понять эту потрясающую человеческую черту, беззаботность. Они ведь должны были понимать, чем им грозят подобные фотографии». «Плохо», — вздохнул я. «Реально плохо. Может, я их плохо предупредил, чтобы вели себя тише воды ниже травы? Не думаю, Тим». «Мертвы их заклятые враги. Трудно скрывать радость». Пожал я плечами. И тут уже я поделать ничего не могу. Если ребятишки подписали сами себе смертный приговор, это их проблема. Некоторые из них старше тебя, Тим. Они говорили. А вот, судя по их действиям, не похоже, что они старше. Так какова твоя общая оценка ситуации на Миртум? Одним словом, Тим. «Кошмар», — проворчал я, допивая суп и вставая, чтобы налить себе ещё порцию. «Ты сделал выводы?» «О, да». Я сделал множество выводов, Лео, и добавил одно важное правило. Пока что только одно. Позже их прибавится. «И что за главное правило?» «Максимальная анонимность», — громогласно заявил я, отставляя наполненную кружку и берясь за посудину поменьше, собираясь выпить еще и кофе с соевым молоком. «Да, изначально объявленный статус Гросса дает кое-какие поблажки со стороны диспетчерского, полицейского и таможенного станционного контролей. «Но это загоняет нас в слишком узкие рамки, Лео». «Про крустого ложа!» — изрёк Лео. «А? Я же давал тебе читать исторические статьи, Тим, для самообразования». «Видимо, ещё не добрался», — вздохнул я, садясь обратно за стол и косо глядя на лежащий на нём планшет, забитый тоннами непрочитанной информации. Прокруст, сын Посейдона, соорудивший это странное и жуткое маленькое ложе, был разбойником и невероятным садистом. Сын Прокруста, кстати, пошёл в отца, переняв всю его злодейскую натуру. Но мы с тобой обсудим это позже. Вернёмся к анонимности, Тим. Ты о чём? Все из нас пройдут сертификацию по такому количеству связанных с корабельными и космическими профессий, сколько смогут осилить и сколько дозволено. Впредь мы не станем представляться, на весь космос заявляя, «Гросс прибыл». Нет уж. Да, во многих других секторах это действует и неплохо. Начинается переполох, и скин отслеживает эту движуху, выхватывая из доступных видеопотоков нужные лица. Ну или так это в теории. На самом деле, как я понял на собственной шкуре, глупости всё это. Я чудом не погиб. Да, в меня даже не стреляли, но я реально прошёл по самой грани. И почему? потому что честно представился при подлёте, хотя у нас и не было выбора. Верно, Тим. Мы не сертифицированы для полётов. Как корабль и его конфигурация, по твоему же собственному выражению, тяп-ляп и полетели. Мы сертифицируем и корабль, пообещал я, в течение ближайших двух месяцев. Как ты собираешься это осуществить? А вариантов у нас ноль. «Сколько в секторе имеется космических ремонтных доков, обладающих правом сертифицировать прошедшую модернизацию и реконфигурацию корабли? Ещё не знаю». «Узнай», — попросил я. «Выбери ближайшие, сделай по ним информационные подборки. Кто владелец, насколько там оживлено и так далее». Для меня запланирую образовательные курсы по капитанскому делу, с правом позднее подтвердить эти курсы на экстерме. Само собой лучше, чтобы экзаменационный терминал присутствовал в том космодоке, куда мы отправимся на сертификацию. Это дорого, Тим. И деньги у нас пока есть. Обрадуй Вафамыча, ему обновлять имеющиеся профессиональные сертификаты и получать новые, касательно всего по корабельной инженерии. Ты сам, Лео, должен пройти сертификацию в первую очередь. Пилотирование? В точку. Ты знаешь, что на любом корабле, управляемом «Искином», должен иметься хотя бы один член экипажа, обладающий подтверждёнными в экстерме навыками пилотирования? И это буду я. Ах да, пока мы здесь. Начинай поиск тех, кому наскучила станция «Миртум». Пассажиры? У нас нет подходящих условий для… Нет, не пассажиры, покачал я головой. Нам пора обзаводиться дополнительными членами экипажа, набирать команду. Понимаю, что вот так сходу подходящего человека не отыскать, а нам абы кто не нужен, да и мало кто вообще захочет отправиться в долгое космическое путешествие на странном корабле Страшного Гросса, но… Позволю себе тебя перебить, Тим. Не всё так сложно. Желающие есть. Как ты знаешь, по прибытии на станцию каждый корабль получает свою временную страницу-визитку в общественной станционной сети. Каждый желающий может узнать что-то о прибывшем корабле а мы можем оповестить с её помощью о предлагаемых нами товарах или же… Я знаю о функциях этой страницы. Хорошо. Там же есть возможность написать нам сообщения. И уверяю тебя, этих сообщений слишком много. Я знаю, — повторил я, — и поэтому не разрешил тебе отвечать на каждое. Твоя странная сетевая вежливость порой выводит из себя. Я видел, что нам пишут. Гроссы-убийцы, гроссы-мясники космоса, сдохни, гросс! «Пореши всех смертников, Гросс! Вали ублюдков смертников! Спаси нас от смертников, Гросс!» Да, всё так. Но среди этих сообщений есть и те, что относятся к более конструктивным. Например, попытка выйти с нами на связь, чтобы обсудить какие-то дела. Есть такие? Нет. И? А ещё есть предложения себя в качестве членов команды. И этих сообщений у нас на текущий момент больше 70. 74, если точнее. А ещё минуту назад было на два подобных сообщения меньше. «Сколько из этих посланий пришло от детей и подростков, желающих стать космическими десантниками, разведчиками, пиратами или гроссами?» Вздохнул я, чувствуя, как щёки предательски краснеют. «Я ведь и сам когда-то грешил этим». Начитавшись книг, насмотревшись сериалов про изучение дальнего космоса, про то, как разведчики спускаются на неизведанные планеты, где сталкиваются с чем-то ужасным, я запылал желанием стать одним из тех, кто каждый день переживает невероятные приключения. Ну или хотя бы просто полетать на обычном внутрисистемном транспортнике. Я писал всем пребывающим на невезуху кораблям. Предлагал себя в качестве юнги, помощника кока, уборщика, ученика-механика и не забывал упомянуть, что прошу только кормёжку и место для отдыха, а зарплату мне можно не платить. Да, наивные детские годы. Думаю, здесь всё так же. Ты прав, Тим. 69 сообщений отправлены подростками и детьми. Почти все хотят стать юнгами, те, что более амбициозно предлагают себя в качестве электронщиков и программистов, а один претендует стать старшим помощником капитана. Я же говорил. Но оставшиеся пять предлагаю тебе просмотреть, хотя первые четыре. Не думаю, что они нам интересны в текущий момент. «Неинтересны», — подтвердил я через пару минут, бегло пролистав высветившееся на экране планшета сообщения и краткую информацию по соискателям места на корабле. Все они требовали достойную оплату, хорошие условия проживания, полную медицинскую страховку, а к ней ещё и возможность обучения за счёт корабля. То есть образовательные курсы покупать им должен был я. С одной стороны, это неплохо. Есть возможность направить развитие такого члена команды и получить в итоге профильного важного спеца. Ага. До тех пор, пока он, не получив желаемое, просто не покинет нас, даже не помахав на прощание. Слышали о таком? Слышали? «Пятый тоже мимо», — буркнул я, прочитав последнее и сразу отмахнувшись. «Бред!» «Тим, ты шутишь? Это же шикарное предложение!» «А?» — опешил я, глянув на фигурку золотого дроида на столе. «Ты шутишь, Лео? Ему 90, И он садовник!» «Ты преувеличиваешь в одном случае и преуменьшаешь в другом, Тим!» — укоризненно заметил Лео. «Так нельзя!» На самом деле мистеру Давыдову всего 83 года, а никак не 90. И он в хорошей физической форме, что подтверждено приложенными к сообщению медицинскими документами. Он родился на Миртум в семье мелкого табачного плантатора. Образование получил здесь же. И больше 60 лет проработал в сфере растения водства. Он выращивал не только табак, но в том числе овощи и фрукты. А последние 22 года именно он отвечал за центральный парк станции Миртум. Поддерживая его в идеальном состоянии. Ему 90 лет, Лео, повторил я. И он садовник. 83. И он разнопрофильный специалист, реальный специалист с богатыми практическими знаниями. Это же настоящее сокровище, Тим. Мы не можем пройти мимо. Ты обалдел? Потрясённо возрился я на фигурку скорбно поникшего золотого дроида. Он умрет у нас на борту. Ему очень много лет. А у нас даже метатека нет. Если у него прихватит сердце или подскочит давление, что мы сможем сделать? Согласен, что это риск. И я уже уведомил Константина Джоновича об этом прискорбном факте. В ответ он сообщил, что по медицинским показателям его возраст едва достигает 55 лет. Всю жизнь он занимался спортом, вел в целом здоровую жизнь Вырастил и выпустил во взрослую жизнь детей, находится в разводе, ничем не связан со станцией и имеет только одну еще не осуществившуюся в жизни мечту — путешествие. Мистер Давыдов мечтает путешествовать по космосу, Тим. Хочет покататься в стальной банке? Ты ведь понимаешь, как проходят наши полеты. Ты реально сидишь внутри стальной банки и ничего не видишь. А если бы и увидел? Тут тот же самый космос, что и вокруг станции Миртум. Ничего интересного. Речь не о самих космических перелетах, Тим. Ты же понимаешь. Он хочет увидеть другие станции, астероидные поселения, колонии. Ведь каждый такой объект — отдельный мир со своими верованиями, культурой, нормами поведения. Каждый такой объект — очередная протекающая воздухом ржавая развалюха. Ты стал более циничным, Тим? «Ценен трезвый взгляд на мир, а не восторженный или пессимистичный. Зачем нам садовник? Ты хочешь живую зелень на борту? Пышные здоровые растения для услада глаз, вкусные овощи, возможно, даже фрукты?» «Хочу», — признался я и, почесав затылок, спросил. «Зарплата?» «Он просит лишь выделять ему некоторую сумму на личные невысокие расходы». Он скопил некоторые деньги, но желал бы сберечь их на тот случай, если придётся заменить какой-нибудь из отказавших внутренних органов имплантом. Мистер Давыдов заявил, что планирует прожить до 200 лет. «Некоторая сумма личные траты», — вздохнул я. «Разумные требования?» «Ладно, зови его. Пусть посмотрит наши условия, пусть вдохнёт наш воздух и поймёт, что это не для него». Спорю на десятку кредов, что он вежливо поулыбается, а затем пообещает подумать и… навсегда исчезнет с нашего поля зрения. Условия пари приняты. Хотя должен напомнить, что любые азартные игры или споры на интерес являются… Лео! Умолкаю. Если появятся ещё соискатели, сообщи мне. Конечно. Хм. Да. Ты слишком быстро согласился. Ты про садовника? Да. «Я ожидал от тебя логичного заявления о том, что нам попросту пока не нужен профессионал такого рода, даже бесплатно». «Ага», — кивнул я с широкой улыбкой, оглядывая стены столовой. Так было раньше, но я передумал. «Почему?» Когда я был на борту блуждающего Шерлока, когда я ходил по старому сосновому парку внутри этого древнего корабля, беседуя о жизни с мистером Шерлоком, я сказал ему, что хочу себе точно такой же парк. Но размеры нашего корабля не позволяют существенно расширить объём оранжевого...» «И вот поэтому я решил. Время радикального увеличения наших размеров», — решительно заявил я. «Нам нужны дополнительные трюмы, дополнительные метры обшивки под установку оружия и оборудования. Нам нужна солидность и угрожающий размер. Устал быть мелкой рыбёшкой и хочу стать большой акулой в здешних водах». «Мне уже нехорошо» произнёс Лео, но при этом золотой дроид на столе ликующе танцевал. «Помнишь, что кладбище брошенных корпорационных рудовозов? Мы встретились там с Талером Кри. Конечно. Там было ещё несколько брошенных кораблей. Всё верно. Вы потрошены корпуса транспортников и рудовозов. Десяток кораблей поменьше. Каков твой план, Тим? Мой план? Когда там мистер Цевот собирался нам позвонить?» Он ждёт звонка от тебя. И я позвоню. Пообещал я с усмешкой. Я позвоню прямо сейчас и вытрясу из этого доброго бизнесмена столько расходников и ремонтных дроидов, сколько смогу. Затем мы загрузим всё на борт, вскроем все наши денежные заначки, те карты, к которым я пока не притрагивался, и устроим здесь улётный шопинг. Как закупимся, отправляемся к корабельному могильнику. И вот там мы найдём себе корпус побольше. «Леонардо будет демонтирован?» «Ну нет», — покачал я головой. «Мы пойдём уже известным путём. Выберем подходящий нам корпус, вырежем в нём отверстие в подходящем месте и утопим в нём Леонардо, после чего намертво закрепим его в новом теле и уже оттуда начнём тянуть все коммуникации. А корпус мы выберем реально большой. Главное — отыскать здесь в продаже работоспособные движки, что смогут заставить двигаться рудовоз. Я в шоковом состоянии». «Ага. И поэтому дроид на столе танцует», — засмеялся я, вставая и забирая опустевшие кружки. «Дай мне соединение с мистером Цеводом, Лео, а сам пригласи садовника Давыдова. В новых условиях и новых просторах нам точно понадобится грамотный садовник. И не забудь скинуть мне страницу с того оружейного магазинчика, что предлагал промышленные лазеры. Заодно нам надо отыскать ещё как минимум один гравиген, а потом найти того, кто согласится оплатить нам его». «Приступаю к выполнению указаний, капитан Градский!» «Вот так-то лучше!» — удовлетворённо кивнул я, усаживаясь и придавая физиономии усталый и чуть отрешённый вид бывалого гросса. «Вот так-то лучше!»